БМВ остановился, дверь распахнулась. Девчонка выскочила и пропала с глаз. Галя замерла и заинтересованно вынула нос из воротника пижамы. Богатенький ухажер дочери выскочил следом за ней. полы и пальто смешно развивались, а Галя фыркнула. Ринулся было вдогонку, потом замер, странно потряс головой и зачем-то задрал ее вверх. Тут То она и увидела его лицо увидела и узнала вот как вот значит как больше Гали уже ничего не интересовало и она живо сползла с подоконника на котором почти висела побежала было куда-то но остановилась она еще не знала что станет делать Но ей страшно захотелось рассказать хоть кому-нибудь. Ее охватило торжество. Узнала то, чего не знал никто. Она ощущала себя победительницей только один раз в жизни. А до этого самого раза она все время была опросительницей, униженной, оскорбленной, маленькой, слабой женщиной, ищущей защиты и покровительства. Вкус победы оказался таким острым и сладким, отравляющим и греховным, что она даже застонала от счастья, от того, что так остро вспомнила его. Ну, погодите теперь. Вот теперь-то она всем покажет. Все-все у нее в руках, потому что никто ни о чем не догадывается, и только она, Галя, единственная победительница». — Берегитесь! Только она знает, какими сильными и опасными могут быть слабые женщины, униженные и оскорбленные. — Варвара, зайди ко мне сейчас же! Троепольский пролетел коридор, ворвался в свой кабинет, швырнул портфель в сторону кресла и привычным каждодневным, естественным, как вздох движением, включил компьютер. «Варвара, чего вам? Кофе, что ли?» В дверях маячила Шарон Самойленко с кислым видом и желтыми волосами до попы. «Господи Иисусе!» Он каждый день искренне о ней забывал и, каждый раз, внезапно обнаружив ее, впадал в состояние некоторого умоиступления. «Доброе утро!» — неожиданно поздоровалась вежливая Шарон. «Здрасте!» — пробормотал Троепольский. «Так чего вам? Кофе наварить?» Кофе тоже не помешал бы, но ему некогда было думать о кофе. «Скажите, вы хоть что-нибудь помните из того, что происходит у нас в конторе?» «Вот еще!» — обиделась Шарон. «У меня склерозу нету. Все, я помню!» «Если помните, скажите, что здесь происходило в тот вечер, когда убили моего зама?» — Сядьте на диван и расскажите. Подробно. По пунктам. — Так вы еще вчера спрашивали. И я вчера все... — Давайте еще раз сегодня. Можете? — Я все могу. — высокомерно отозвалась Шарон, прошествовала к дивану и села величественно. — Так, значит, вы, стало быть, уехали, а все, стало быть, остались. — Кто все? — «Да все, кто был. Они остались. Кто был?» «Все!» — невозмутимо отозвала Шарон. «Потом ваш второй заместитель приехали, потом курьер долго сидел, а потом Светлова тоже приехала, собаку привезла, а потом вы...» «Стоп!» — приказал Троепольский. «Сизов уезжал куда-то?» «Так следом за вами они уехали» а потом перед Светловой приехали и за стол сели. А Светлова, когда уехала? Да тоже следом за вами. Не работа, а детский сад какой-то. Как вы за порог, так все и разбегаются по своим делам, как малолетние. Или вы не знали? Раепольский не знал. Он знал только, что Полька утащила у него из квартиры договор с Уралмашем, который он сам утащил из Федькиной квартиры а макет пропал из всех компьютеров в конторе, и она все время как-то странно воспрашивала его про этот самый договор и про макет. «А Сизов? Куда уезжал он? И почему ни слова не сказал ему об этом?» «Или нет, что ли?» — внезапно передумала Шарон. «Нет, это неправильно, я вам сказала». «Что?» «Да ничего! Только неправильно!» — пробормотала Шарон уже настроившаяся на миролюбивый и милый разговор, который налаживался у них с шефом. «А неправильно то, что заместитель ваш еще раньше поехал, еще до того, а не после...» «После чего?» Милый разговор уже почти сворачивал в привычное русло. В этом самом русле шеф покрывался красными пятнами и начинал орать, как бешеный, как только Шарон открывала рот. А мама вчера велела своей девочке ни за что не позволять начальнику помыкать с собой. «Вот мной всю жизнь помыкали», — сказала мама девочке. «А что из этого хорошего вышло?» «Да ничего хорошего не вышло. На работе помыкали, дома помыкали. Отец с характером был, дай бог с каким». Так хоть ты дурой-то не будь, не позволяй каждому всякому об твою личность ноги вытирать. Шарон переживала за мать и в зеркале наблюдала свою личность, которая с ее точки зрения была вполне ничего. С такой выдающейся личностью, пожалуй, она заставит считаться их всех, даже такое хамло, как шеф. «Заместитель ваш поехал еще раньше вас!» Вот как! Потому что, когда я вам звонила, чтобы спросить, его не было, а спросить больше некого. Вот и пришлось вам звонить, а то кого еще спросить? А Светлова? А что? То есть в каком смысле Светлова? Тайпольский отвернулся к стеллажу и некоторое время поизучал стопку толстых книг. Толковый словарь русского языка. Было набрано золотом на одном из корешков. Рядом с книгами лежала дрянная картонная коробочка с надписью на боку, сделанная синим шрифтом. «Горох сушеный прессованный. Разжевать, запить водой». «Светлова в таком смысле, что я хочу узнать, во сколько она уехала и во сколько приехала». «Следом за вами уехала. То есть еще раньше вас тоже». «Что тоже?» Так я говорю, что неправильно подумала. Сначала, когда вы спросили, ну? Что? Ну? Она поехала за собачкой. У вас отпрашивалась. Вы забыли, что ли? Еще не обедали тогда. Хотя и потом не обедали, потому что нормальный пищеблок не налажен. А в смысле быта служащих такое отставание прорисовывается... Маленькую Шарон мама часто отправляла пожить у дедушки и бабушки в славном и тихом городе Тамбове, а у тамошнего учителя литературы были своеобразные представления о красоте и культуре речи, быть может, потому что в учителя он подался с должности пропагандиста местного валяльного комбината. Тут Тройпольский вспомнил, что Полька действительно отпрашивалась за собакой. Но это было... часов в двенадцать. Глядя мимо Шарон, он выпалил мрачно. «Она отпрашивалась у меня в двенадцать часов. Может, чуть попозже. И что? Она больше не приезжала?» Сам он в тот день ситуацию с приездами, отъездами почти не контролировал, злился на Федю. От злости работа не шла, и ему было вовсе не до сотрудников. «Как не приезжала?» — спросила Шарон, очевидно удивляясь его тупости. «Вот как раз она и приехала. Часов семь, наверное. Давно стемнело, когда она приехала. Значит, вечер был». «А до вечера она не приезжала?» «Нет, приехала вечером. На руках собака голая». А потом вскоре вы позвонили и сообщили, что несчастье случилось с вашим заместителем. А после того уж все опять уехали. — Сколько она могла забирать собаку? — лихорадочно думал Трейпольский. Час? Два? Три? Ну не восемь же! Ему даже смутно припоминалось... Как она говорила кому-то, что решила было оставить Гуччи дома, но позвонила соседка и сообщила, что он так плачет, так плачет, что страшно делается, и Полька поехала. — Почему она ездила почти восемь часов? — Куда можно доехать за восемь часов? — До Нью-Йорка примерно или чуть дальше? — В Нью-Йорк, выходит, ездила. — Трейпольский вдруг так занервничал, что позабыл, как следует разозлиться на Шарон. И она приободрилась, откинула на спину желтые волосы и спросила, не надо ли ему все же кофе. Он сказал, что надо, и таким образом на некоторое время от нее избавился. Нелепейшее подозрение вдруг оформилось в его голове и заняло там центральное место, и теперь гадко ухмылялось прямо ему в лицо. Трейпольский сильно вздохнул и медленно выдохнул. Закурил. Посмотрел на дым, посмотрел на сигарету, потом на пепельницу. Нужно смотреть на вещи трезво. Полька вела себя странно. Это уж точно. Она будто все время чего-то боялась. Чего-то не договаривала. Крутила вокруг да около. И это было совсем на нее не похоже. Поначалу Тройпольский решил, что это от потрясения. Федина смерть потрясла их больше, чем они пока осознали. Еще осознают. Так что от этого никуда не деться, потому что это первая потеря. Путь был слишком недолгим, они слишком молоды и сильны, чтобы думать о каких-то там потерях. А теперь придется, потому что счет открыт. Федя его открыл. Только не могла его убить. Или могла? Асизов? Байсаров? Белошеев? Варвара Лаптева? Ваня Трапезников? Или кто-то еще? Из тех, кому он доверял, с кем работал, на кого орал, с кем пил, кого хвалил, давал деньги, поздравлял с днями рождения детей, «И зачем? Зачем?» «Кофе, Арсений Михайлович!» Он из-под посмотрел на Шарон и проводил глазами тщедушную спину с желтыми патлами крашеных волос. «А она? Ведь они ничего о ней не знают, кроме того, что она тупа!» «Кстати, именно Полина сказала, что они ничего о ней не знают». Зачем она это сказала? Чтобы отвести подозрения от себя? Навести на шарон? Окружающая среда такая привычная, удобная, с электрическим светом гигантских размеров мониторов, глухим ковром на полу и вращающимся креслом, в котором он любил качаться, вдруг стала агрессивной, словно испускающей едкий дым. Дым сразу стал жечь глаза, легкие и мозги. Кофе обжег горло почти до слез. Ему так хотелось думать, что Федькиной смерти виноват кто-то чужой и отвратительный, вроде неопрятных юнцов с пивными бутылками в зубах, которых он пережидал тогда на крылечке, потому что диалектических противоречий ему не хотелось. И детям он еще ошибся подъездом, И какая-то дура в спину ему выкрикивала, что всем сегодня Федю подавай, а тут никакого Феди нету. Стоп! Трейпольский вернул на блюдце крошечную кофейную чашку. Стоп! Осторожней и внимательней. Вперед потихоньку. Ну да, все правильно. Он перепутал подъезды, взобрался не туда, проклиная лифт «Закон общежития и несправедливости жизни», и какая-то дура выскочила из предполагаемой Фединой квартиры, и... Она сказала, что здесь никакой Федя отродясь не проживал, а всем сегодня надо Федю. «Всем! Это кому? Кому?» «Значит, в тот день в эту квартиру ломился еще кто-то, кому нужен был Греков? Иначе дура не сказала бы, что всем сегодня Федю подавай!» И он об этом забыл. Забыл и только сейчас вспомнил. Он выскочил из кресла, выхватил из угла портфель. Топая, промчался по коридору мимо ошарашенный шарон и захлопнул за собой массивную железную дверь. — На чем он сейчас поедет, черт побери, все на свете? Давно надо было купить машину. Гуччи выскочил первым. Попал в лужу, горестно взвизгнул, метнулся обратно и затрясся у самой Полининой дверцы. — Бедный мой! — привычно произнесла Полина, выбираясь из машины. Не надо было тебя отпускать. Гуччи был вполне согласен с тем, что он бедный. И еще с тем, что Полине вовсе не следовало его отпускать. Он был бы счастлив, если бы ему удалось провести остаток жизни у нее на руках и скончаться там же. Пошли, пошли, мой хороший. Мокрые голые лапки замолотили в воздухе. Мордочка приблизилась. Выпученные укоризненные глаза показались особенно выпученными и укоризненными. «Полька!» От окрика она сильно вздрогнула, так что чуть не уронила своего драгоценного. Теперь она часто беспричинно вздрагивала и поправила на носу темные очки, закрывавшие физиономию от уха до уха. «Привет! Не сдала еще зверя на живодерню?» «Нет». «Ты чего?» Весело удивился Марат. — Обиделась, что ли? — Я не обиделась. — Да это шутка такая. И он вознамерился было сделать Гуччи козу. Но тот внезапно ощерился, выкатил глаза еще больше и тяпнул Байсарова за палец. — Черт! — Так тебе и надо, — злорадно подумала Полина. — Поганец какой! Еще кусается! Полька, он у тебя бешеный! — Сам ты, «Бешеный!» «Точно бешеный! Чего он меня укусил?» «А что ты к нему лезешь?» «Я не лезу!» «Дай я посмотрю», — миролюбиво сказала Полина и поглубже засунула Гуччи под мышку, чтобы избежать повторных недоразумений. «Да чего там смотреть? Кровь идет?» «Идет», — пробормотал Марат, расстроенный и снова уставился на свой палец. Полина тоже посмотрела. «Кровь не то, чтобы не шла, но даже и не показалась. Синяк будет, пожалуй, или что-то вроде глубокой царапины от гудчаных зубов. Да он тебе даже кожу не прокусил. А тебе что, надо, чтобы прокусил? Я и так весь, как израненный, черт побери!» Полина посмотрела, и вправду, израненный. Три длинных пореза, неровных и глубоких, на руке. Полине вдруг стало холодно, и она внимательно и серьезно посмотрела байсарова в лицо. «Где это ты так порезался?» «Да нигде! Это у моей подруги кошка!» «А к ней ты зачем приставал?» «К кому?» — хмуро уточнил Марат. «К подруге или к кошке?» «Порезы не были похожи на кошачьи царапины». Слишком глубоки и серьезны. Вчера у него не было никаких порезов. Точно».